Глава 11. Сайт нарочно не торопился, принимая душ, брезясь и надевая свежую одежду. Лине нужно поспать. Он не давал ей покоя всю ночь, отчаянно пытаясь насытиться ею, пока время их не истекло. День шестой. У него есть сегодня и завтра, вот и всё. Если только он не передумает насчёт отношений с ней. Конечно, это не будет проблемой. Она также страстно влюблена в него, как и он в неё. Трудность в том, что ему придётся признать, что его взгляды изменились, и он впервые хочет от женщины большего, чем секс. Всю свою жизнь он посвятил долгу: сначала воина, потом вождя, ставя на первое место долг, позволяя себе лишь короткие передышки, чтобы насладиться плотской любовью. И вот теперь Лина угрожает нарушить равновесие, которое он так долго и старательно поддерживал. Саид толкнул дверь в спальню, уверяя себя, что делает из мухи слона. Конечно, ему нужен только секс, как и всегда. Замер, услышав чистый, тихо поющий голос, голос Лины, и в нём звучала тоска. Ему хотелось протянуть руку и утешить её, заставить улыбнуться. Она сидела, позолоченная утренним светом у окна, склонив голову, и её блестящие волосы ниспадали тёмными волнами. При его приближении она подняла голову, и улыбка осветила её лицо. Саида словно ударили в грудь, она словно засветилась изнутри, просто увидев его. Ответное тепло вспыхнуло внутри. Что ты поёшь? Её улыбка погасла. Просто старинная песня. Никогда её не слышал. О чём она? Лина пожала плечами. Любовник этой женщины уехал далеко. Она тоскует по нему, гадая, вернётся ли он, как обещал. Но она утешается, глядя на луну, зная, что как бы далеко он ни был, он тоже видит её свет. Девушка резко отвернулась в явном смущении. Почему? Он подошёл ближе. У тебя красивый голос. Ты так думаешь? Да. Он нахмурился. Кроме удивлённого удовольствия, не увидел ничего в её лице. После смерти матери меня никогда не поощряли петь или танцевать. Мой отец, а затем тёти и дяди сказали, что я не должна напоминать людям, что моя мать выступала за деньги. Они считали, что это плохо отразится на мне. Ярость закипела в душе Саида. Неужели её семья действительно настолько ханжеская, что считает такие простые и естественные вещи доказательством моральной слабости? У тебя красивый голос, и мне приятно смотреть, как ты танцуешь, она пожала плечами. На свадьбе я танцевала впервые за много лет, не смогла удержаться. Тебе следует танцевать и петь почаще, если это приносит тебе радость, помолчал А что ещё делает тебя счастливой, Лина? Она нечаянно поймала его взгляд и покраснела, заставив его рассмеяться от удовольствия, что она разделяет его голод. Кроме секса, мне нравится общаться с людьми, узнавать, как они живут. Это его не удивило. Он видел, как легко она находит общий язык с иностранными бизнесменами, местными горожанами и даже с его личным секретарём. А что ещё? Языки. истории. Она сделала паузу и ниже склонилась над тем, что держала в руках. Люблю шить, детей, собак. Я самая обычная, домашняя. Она произнесла это слово с лёгким пренебрежением, и Саид не смог понять почему. Хотя семейная жизнь не была тем, о чём он думал. В тишине раннего утра, глядя, как Лина берёт иголку и начинает шить, он ощутил умиротворение, напомнившее ему о детстве. Его дни и ночи были забиты рабочими обязанностями. Он редко просто сидел и болтал, потому что хотел этого, а не потому что должен. Сейт откинулся на спинку стула, гадая, насколько этот покой проистекает из присутствия Лины. Что ты там делаешь? Это что, моя рубашка? Она самая. Ты порвал её вчера вечером. Улыбка тронула её губы, но она не подняла глаз. либо слишком энергично стрелял из лука и скакал верхом, либо её улыбка стала шире. Раздевался. Тебе не нужно её чинить. Он смотрел, как игла вспыхивает в её пальцах. Мне не трудно, кроме того, мне нравится шить. Сейт откинулся на спинку сиденья зачарованной. Кто бы мог подумать, что сексуальная сирена, которая так долго мучила его, окажется заядлой рукодельницей. Мне не нравится тонкое рукоделие. Тётя сказала бы, моя вышивка ужасна. Но чинить или шить одежду другое дело. Я сама шью себе платья. Саид вытаращил глаза, вспоминая платья, которые казались скромными, но очень изящными и элегантными. "Что? Ты сшила платье, которое носишь во дворце?" она вздёрнула подбородок. "А мне показалось, что они хорошо смотрятся. Хорошо." Он не мог отвести от неё глаз. Лучше, чем хорошо. Он покачал головой. Но ведь твоё пособие. Мне нравится шить, и я купила ткани на деньги, которые ископила, когда была на учёбе. Она сделала паузу. Теперь учёба завершена, и я предпочитаю не пользоваться пособием, достаточно того, что я остаюсь здесь, во дворце. Взгляд Саида стал жёстче, не то чтобы он ей не верил, верил Гордо вздёрнутый подбородок и вызывающий блеск в глазах были достаточным доказательством. Но сколько людей отказались бы от финансовой поддержки? Он невольно вспомнил о своих предыдущих любовницах, которые с удовольствием принимали от него дорогие подарки. Лине же достаточно крыши над головой. Мало того, она считает, что должна ему за то, что он организовал и оплатил её обучение. Убедившись, что Саид не намерен спорить, Лина вернулась к шитью, а он сидел не в силах уйти от неё, хотя ему уже давно пора было вернуться к делам. На сегодня запланированы важные встречи. "Что это?" Саид указал на шкатулку, украшенную цветочным узором. Лина проследила за его взглядом. "Шкатулка с принадлежностями для шитья осталась мне от мамы. Она сама её сделала. Похоже, вы с ней были очень близки". Лина грустно улыбнулась. Она была всем для меня: мамой, подругой. Мой отец, он держался на расстоянии, а она научила меня видеть красоту мира. Да, она как будто распространяла вокруг себя какие-то положительные вибрации, которые и так притягивали к ней людей, притягивали его. Я должен найти Но он всё сидел и смотрел, как она делает стежок за стежком, не в силах заставить себя подняться. Рядом с Линой ему было так хорошо и спокойно. А что нравится тебе, Саид? Прости. Закончив работу, Лина пристально смотрела на него. Что делает тебя счастливым? Выдержав паузу, она хитро улыбнулась. Кроме секса. Он от души расхохотался. Встречи, которые проходят успешно, правители провинций, которые хорошо работают. Нет, Лина покачала головой. Я имею в виду лично тебе, что доставляет тебе удовольствие. У правителя государства нет времени на удовольствие и развлечение. Даже у королей и премьер-министров есть хобби. Хобби? Саид покачал головой. Только не здесь. У меня и многих других людей ушла масса времени и сил на то, чтобы вывести Халарк из перманентного состояния войны и взять курс на строительство мирного будущего. Кроме того, я ведь не родился правителем. Мне многому пришлось учиться. На трон претендовал мой кузен, но он умер за год до дяди. Менингит. Мне жаль, Лина печально склонила голову. Вы были близки? Саид пожал плечами. Разве что в детстве Потом мы долго не виделись. Пока Саид воевал за свою страну как простой солдат, его кузен наслаждался прелестями королевской жизни. Лина протянула было к нему руку, видимо, хотела утешающе прикоснуться, но он инстинктивно отпрянул, и она опустила ладонь на колено. Но почему же так трудно признать, что между ним и Линой есть связь, и не только телесная? Почему ему так трудно впустить в свою жизнь другого человека? Ты так занят, но ты всё же живой человек. Так что же делает тебя счастливым? Решать проблемы, находить нестандартные пути, без раздумий ответил он. Лина кивнула. Вот поэтому ты хороший правитель. Ну а что ещё? Спорт. Люблю стрелять из лука и командные игры. В детстве обожал футбол. Мечтал стать профессионалом, но не сложилось. Скучаешь по футболу? В секунду помедлив, Саид покачал головой. Футбол – это здорово, но то, чем я занимаюсь сейчас, нравится мне гораздо больше. И он не лукавил. Ни разу он не тяготился, выпавший на его долю ролью Эмира. Значит, ты любишь секс, решать проблемы и спорт. Это все? Лина смотрела в ожидающее, и Саиду ужасно не хотелось разочаровывать ее. Поразмыслив несколько секунд, он улыбнулся. «Астрономия, приходи ко мне ночью, и я покажу тебе мой большой телескоп. Очень большой и очень мощный». Лина рассмеялась так искренне и заразительно, что он не сдержал улыбки. «Держу пари, ты говоришь это всем женщинам». «Нет, правда. У меня есть настоящий телескоп. Хотя, по правде сказать, не так-то часто он им пользовался». А уж в обществе Лины ему вообще было не до звёзд. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне о звёздах. Пустыня лучшее место для наблюдения за звёздами. И вот уже он лихорадочно размышляет, как и когда устроить их совместную поездку в пустыню. Надо же, кто бы мог подумать. В который час? Лина вдруг подпрыгнула, как ужаленная. У меня же встреча с Леонор, то есть с сеньёрой Невис. Она торопливо скинула халат, обнажив все свои прелести, и он, конечно, тут же поймал её в объятия, заметив: "Так да тебе лучше собираться. Боги, как же хорошо вот так обнимать Лину". Он нежно поцеловал её в пухлые губы, и она, обвив его шею руками, охотно ответила на поцелуй. Если так пойдёт и дальше, то его планы на этот день рухнут. Наконец, с глубоким вздохом сожаления Саид оторвался от Лины. "Ты иди первой. Мне надо почитать план перед первой встречей". По негласному правилу они никогда вместе не выходили из апартаментов Лины, чтобы не давать поводов для слухов об их связи. Лина ушла, и он немедленно ощутил, что уже скучает по её голосу и смеху, по их простой болтовне. С этой чудесной, необыкновенной женщиной он чувствовал себя просто мужчиной и от души наслаждался её обществом. Сегодня же вечером он поговорит с ней об их соглашении. Семи дней явно недостаточно. Через полчаса Саид вышел из апартаментов Лины. Около колоннады во внутреннем дворе остановился, внезапно осознав, что тонкий аромат роз теперь стойко ассоциируется у него с Линой. Это она только что прошла тут. Или это так пахнут розы в саду. Из мечтательных раздумий его вывели негромкие голоса, беседовавшие где-то рядом. Она такая красивая и очень милая. Мало кто из гостей дворца остановится, чтобы перекинуться парой слов с уборщицей, сказала женщина. Конечно, красивая, подтвердил мужчина, похожий пожилой. Она же наложница и мира. Думаешь, он стал бы заниматься сексом с дурнушкой, что ли? Наложница искренне изумилась женщина. Не может быть. Так ты думаешь, её сюда прислали раздвигать ноги перед его величием? Но он не пожелал её и отослал прочь, чтобы она набрала лоска и опыта в общении с мужчинами. Вот только хорошие манеры и дорогая одежда не меняют того, кто она такая и не делают её лучше других. А ну молчать, не выдержал Саид, охваченный яростью. Уборщики, ошеломлённые его криком, обернулись. Немедленно доложите своему начальнику. Я переговорю с ним позже. Ты, он указал на мужчину, который в страхе съёжился, ищи новую работу. Женщина не сказала ничего дурного, но ей надо напомнить, что всё увиденное во дворце должно там и оставаться. А этого грубияна Саиду ужасно захотелось бросить в темницу. Болтуны поспешно удалились, беспрестанно кланяясь. Но это ничуть не охладило гнев Саида, говорить такое о Лине. Он прошёлся вдоль колоннады, затем резко повернул назад, ударив кулаком по ладони. Он знал, что во дворце найдутся те, кто помнит её первое появление, но то, что сказал о ней этот подлец, не лезет ни в какие ворота. Сей т резко повернулся и ударил рукой по мраморной колонне, наслаждаясь физической болью, которая отвлекала его от ужасной душевной, словно внутри него что-то разорвалось на части. Похоже, его терзала совесть. Он ведь знал, что репутация Лины пострадает, если она станет его любовницей, но это его не остановило. Он был поглощён собственным удовольствием, а она не посмела отказать ему. Выругавшись, Саид зашагал туда-сюда по двору, лихорадочно ища способ защитить Лину, понимая, что уже поздно, ущерб нанесён, и нанёс его Лини он сам. Возможно, пришли другие времена, но общество Халарка осталось прежним. Казалось, прошла вечность, когда к нему пришло решение, такое простое и очевидное. Он натужно улыбнулся, чувствуя одновременно облегчение и решимость, и направился в свой кабинет. Ты хотел меня видеть? Лина старалась говорить беззаботно, но внутри у неё всё свело от волнения. Никогда ещё Саид не посылал за ней так. Он, конечно, старался сохранить дистанцию между ними, но сегодня утром, когда она шила и они болтали, она почувствовала, что он изменился, стал мягче, расслабленнее, и это не связано с сексом. Возможно, у него за неделю появились какие-то чувства к ней. Она не сводила глаз с Саида, стоявшего у окна библиотеки и неотрывно смотревшего на город. Руки сцеплены за спиной, ноги широко расставлены. Да, заходи. Он повернулся. Его тёмные глаза поймали её взгляд, и сердце её ухнуло вниз. На его лице не было страсти и нежности, лишь суровая решительность. Она пересекла комнату и остановилась в нескольких шагах от него, мысленно убеждая себя, что всё в порядке и ничего не изменится. Лгала себе, конечно, как обычно. Итак, речь о нашем договоре. Внутри у неё всё перевернулось. Это конец. Только этим утром она поверила, что между ними установилась эмоциональная связь, и вот. Да. Лина с трудом облизнула мгновенно пересохшие губы. Как же трудно вдруг стало дышать. Он более неуместен. Неуместен. Теперь её сердце колотилось где-то в горле. Все попытки успокоиться терпели крах. Что же интересно чувствует сейчас он? Волнение, облегчение, что? Она понимала, что её дальнейшая судьба зависит от его слов. Именно губы его тронула улыбка, однако на лице не отразилась радости. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.